Издательство Эксмо. Сергей Оксанин. Клуб самоубийц. Моему самому преданному слушателю посвящается. Вместо предисловия с самого начала эта детективная история задумывалась в неразрывной связи с театром и кино. Поэтому было невозможно не рассказать об экранизациях Стивенаса особенно о полной юмора русской версии, в которой зловещая фигура председателя клуба была изображена буквально на холсте в стиле Пикассо. Тема Пикассо требовала продолжения, поэтому на стене кабинета секретаря клуба главный герой детектива увидел голову женщины или портрет Доры Марр, таинственная судьба которой позволила автору таким образом продемонстрировать всесилие председателя. Каково же было удивление автора, когда он узнал, что после публикации детектива в интернете у таинственных владельцев картины, похищенной когда-то с яхты саудовского принца, проснулась совесть, и они решили вернуть ее человечеству.